Однако есть ещё один вид негативного мышления, который на первый взгляд вряд ли можно даже распознать как таковой, а именно мышление теosofическое, которое ныне быстро распространяется во всех частях света, быть может, в виде реакции против материализма, непосредственно предшествовавшей эпохе. Теosofическое мышление, по-видимому, совсем не редуктивно, но возводит всё же к трансцендентным и мирообъемлющим идеям. Например, сновидения не есть просто скромное сновидение, а переживание в иной плоскости. Необъяснимый ещё факт телепатии объясняется очень просто вибрациями, идущими от одного человека к другому. Обыкновенное нервное расстройство объясняется очень просто тем, что недомогает астральное тело. Некоторые антропологические особенности жителей Атлантического побережья легко объясняются гибелью Атлантиды и так далее. стоит только открыть теосوفскую книгу, чтобы задохнуться от сознания, что всё уже объяснено и что духовная наука не оставила вообще никаких загадок. В сущности, такое рода мышление столь же негативно, как и мышление материалистическое. Если это последнее истолковывает психологические процессы как химические изменения в ганглиозных клетках, или как выпускание и втягивание клеточных отростков, или же как внутреннюю секрецию, то такое понимание совершенно столь же суеверно, как и теософия. Единственное различие заключается в том, что материализм сводит всё к понятной нам физиологии, тогда как теософия возводит всё к понятиям индуской метафизики. Если свести сновидения к переполненному желудку, то ведь сновидения этим не объяснено. И если телепатию объяснить вибрациями, то и этим тоже ничего не сказано. Ибо что такое вибрации? Оба способа объяснения не только бессильны, но и разрушительны, ибо они мешают серьезному исследованию проблемы тем, что они посредством мнимого объяснения отвлекают интерес от самого предмета и направляют его в первом случае на желудок, а во втором — на воображаемые вибрации. Оба виды мышления бесплодны и стерилизующие. Негативная особенность этого мышления происходит от того, что это мышление столь неописуемо дёшево, то есть бедно производительной и творческой энергией. Это мышление тянется на буксире за другими функциями.